Мореплавателям осталось проверить, можно ли из Тихого океана попасть еще в один. Какой? Северный ледовитый. На севере он соединен с Тихим океаном, проливом. Но европейцы долго не знали об этом и терялись в догадках. А вдруг Азия соединяется с Северной Америкой? Дядя Кузя! А на севере, там мы с тобой еще не были? Самое время туда отправиться. Перевожу время скок на начало 18 столетия. Пусть он перенесет нас в северную часть Тихого океана, к восточному побережью Азии. Оттуда мы попадем в Северный ледовитый океан. Мы на корабле русской экспедиции. Плывем по Тихому океану на север. Искать пролив между Азией и Америкой. Мореплаватели должны попасть из Тихого в Северный Ледовитый океан. Экспедиции командует офицер русского флота Витус Беринг. У Беринга всего два небольших корабля. Плывут они медленно и к тому же все время вдоль берега. Беринг проводит специальные замеры чтобы составить карту восточных берегов России. Ему поручил это сделать русский царь Петр I. Он же дал Берингу задание искать пролив. Петр I не знал, что почти на сто лет раньше русский мореход Семен Дежнев уже нашел этот пролив. Он прошел его с севера на юг на маленьком корабле с небольшим парусом и веслами. Веслами? Почти как в древности На таких кораблях народы, жившие в этих суровых краях, издавна плавали по северным морям Дядя Кузя, а разве по северным морям плавать надо не так, как по другим? Эти моря очень холодные и большую часть года покрыты льдом Плавать здесь можно только летом и только вблизи берега, где тает лед. Но даже летом плавание опасно из-за бурь, туманов и ветров. Дежнев в проливе оказался осенью и попал в сильную бурю. И что с ним стало? Его корабль разбился, обломки выбросило на берег. Однако Дежнев спасся и даже послал в столицу донесение о своем плавании. Но по дороге Оно затерялось. О том, что Дежнёв прошел пролив, узнали уже после экспедиции Беринга, когда случайно обнаружили утерянное донесение. Как жалко, что его не нашли раньше! Берингу не пришлось бы искать пролив заново. Но экспедиция Беринга, как я тебе уже говорил, должна была еще и географическую карту составить по всем правилам. Эта задача считалась не менее важной. Кузя? Впереди льдины! Ветер несет корабль Беринга прямо на них! Подожди, подожди! Раз впереди лед, значит мы уже в северном ледовитом океане. Когда же Беринг пролив прошел, я и не заметил. Не горюй, чевостик. Беринг тоже не заметил. Когда корабли проходили пролив, он потерял землю из виду. Но опытный мореплаватель предположил, что пролив между Азией и Америкой, скорее всего, существует. Это подтвердила следующая российская экспедиция. Ну а позже пролив назвали Беринговым в честь первооткрывателя. Ура бесстрашным российским морякам! В их честь я тоже стишок сочинил! Дижнев отважный капитан, и славный Витус Беринг Прошли сквозь холод и снега, навек определив. Лежит Америка вон там, а это русский берег. А между ними пролегает Берингов пролив. Так и есть.